Мы уселись на террасе кафе Клузери. Бред заказал виски с содовой, я себе тоже, а Билл взял еще рюмку перно. «Как живете, Джейк?» «Отлично», — сказал я. «Я прекрасно провел время». Бред посмотрел на меня. «Я сделал глупость, что уехала», — сказала она. «Идиотство уезжать из Парижа». Хорошо провели время. Ничего, интересно было, но не слишком весело. Кого-нибудь видели? Нет, почти что никого, я совсем не выходила. «Разве вы не купались?» «Нет, ничего не делала». «Похоже на вену», — сказал Билл. Бред посмотрел на него морщи уголки глаз. «А, вот как было в вене. В вене было по-всякому». Брэд снова улыбнулся. «Ваш друг очень мил, Джейк». «Он ничего», — сказал я. «Он занимается набивкой чучел. Это было в чужой стране», — сказал Билл. «А кроме того, все животные были покойники». Еще глоточек, — сказал Брэд, — и я побежала. — Пошлите, пожалуйста, за такси. Да вот они стоят как раз напротив. Ладно. Мы выпили по последней и посадили Брэд в такси. Не забудьте, все легте к десяти часам. Пусть он тоже приходит, и Майкл будет. — Мы придем, — сказал Билл. Машина тронулась, и Бред помахала нам рукой. — Вот эта женщина, — сказал Билл, — ужасно мила. Кто такой Майкл? Тот, за кого она собирается замуж.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 Кто-то включил ресторан «Леконт» в список, находящийся в американском женском клубе, охарактеризовав его как оригинальный уголок на Парижской набережной, еще не тронутый американцами. И поэтому мы три четверти часа дожидались столик. Билл обедал здесь в 1918 году, сейчас же после объявления перемирия, и мадам «Леконт» встретила его с распростертыми объятиями. столиком мы все-таки этим не заработали», — сказал Билл. «Но великолепная женщина!» Обед был хорош жареные курицы с зеленым горошком и картофельным пюре, салат, яблочный пирог и сыр. «У вас просто не протолкнешься», — сказал Билл Мадам Леконт. Она подняла руку. «И не говорить Разбогатеете? Надеюсь». Выпив кофе и по рюмочке коньяку, мы попросили счет, который, как всегда, был написан мелом на грифельной доске, что, несомненно, составляло одну из оригинальных черт ресторана, Заплатили, пожали мадам Леконт руку и направились к двери. «Вас совсем больше не видно, все Барнс», — сказала мадам Леконт. «Слишком много соотечественников. Приходите к завтраку, тогда не так полно. Хорошо, непременно приду». Мы шли под деревьями, окаймлявшими реку, в том конце острова, который обращен к Орлянской набережной. За рекой виднелись полуразрушенные стены старых домов. Их сносят, там проложат улицу. «Видимо, так», — сказал Билл. Мы обошли кругом весь остров. По темной реке, сияя огнями, быстро и бесшумно скользнул паровичок и исчез под мостом. Ниже по течению собор Парижской Богоматери громоздился на вечернем небе. С Бетюнской набережной мы перешли на левый берег по деревянному мосту. Мы постояли на мосту, глядя вниз по реке на собор. Отсюда остров казался очень темным, деревья тенями, Дома тянулись в небо. — Красиво, — все-таки сказал Бил. Да чего я рад, что вернулся. Мы облокотились на деревянные перила моста и смотрели вверх по реке на огни больших мостов. Вода была гладкая и черная. Она не плескалась о быки моста. Мимо нас прошел мужчина с девушкой. Они шли, обнявшись.